паутинного клеща, отдельных листогрызущих вредителей. Для защиты садов и огородов траву тысячелистника собирают и сушат во время цветения. Чтобы приготовить настой, берут 800 граммов сухих стеблей с листьями или 2,5 килограмма свежих растений, измельчают, заливают 10 литрами воды, кипятят в течение получаса и оставляют для настаивания на двое суток. Отвар процеживают, взбалтывают, и на каждое ведро добавляют 20 граммов мыла, хозяйственного или калейного. Тысячелистник используется в пищевой промышленности, ликероводочном производстве. Заготавливают траву в фазе цветения, срезая облиственные верхушки побегов длиной до 15 сантиметров без грубых, лишенных листьев оснований стеблей. Участки, где тысячелистник растет обильно, можно скашивать косами, а затем из скошенной массы выбирать траву тысячелистника. При сборе соцветий срезают щитки с цветоносом не длиннее 2 см и отдельные цветочные корзинки. Сырье тысячелистника собирают в сухую погоду после того, как сойдет роса. Нельзя вырывать растения с корневищами, так как это приводит к уничтожению зарослей. При правильных заготовках можно использовать одни и те же участки несколько лет подряд, с перерывами в 1-2 года. Сушат сырье тысячелистника на открытом воздухе, на чердаке под железной, черепичной или шиферной крышей, а также под навесами разложив тонким слоем на бумаге или ткани и периодически переворачивая. В хорошую погоду сырье высыхает за 7-10 дней. Окончание сушки определяет поломкости стеблей. Выход сухого сырья 20-25% от свежей массы. В сушилках траву сушат при 40-45 градусах Цельсия. Срок годности сырья 2 года. Трава тысячелистника состоит из щитовидных соцветий с остатками стеблей не длиннее 15 см. В сырье встречаются и отдельные корзинки. Запах ароматный, своеобразный, вкус горьковатый. Сырье цветки тысячелистника состоит из щитков с цветоносами длиной до 4 см, считая от основания цветочных корзинок. Каждая корзинка состоит из краевых языковых цветков, обычно в числе 5, и срединных, трубчатых, обоеполых, от 3 до 30 штук, с пятью тычинками и нижней завязью. Цвет листочков зеленоватый, с светло-бурыми краями. Язычковых цветков, беловатый или розовый, трубчатых, беловатый. Запах своеобразный, ароматный. Вкус пряный, горьковатый. Сырье допускается других частей тысячелистника не более 2%, цветков с цветоносом длиннее 4 см и потерявших нормальную окраску побуревших до 5%. Возможные примеси. Не следует заготавливать сырье нескольких близких видов тысячелистника, имеющих небольшие внешние различия, и отличающихся местом обитания. Тысячелистника Благородного, Тысячелистника Панонского и Тысячелистника Щетинистого. Хвощ Полевой Семейство Хвощевое Народное название Сосенка Полевая, Хвойка, Пряска, Теничка, Лускавец, подиволос, пестушки, писты, пистышки, толкачник, скрин. В старину хвощ был известен как хорошее кровоостанавливающее средство. Позже было отмечено его диуретическое и противодезентерийное действие. Клубни играли значительную роль в пищевом рационе наших предков. Во время раскопок славянских захоронений и могильников нередко находят сосуды, наполненные высушенными клубнями хвоща.